Глава 57. Как поступим, Андрей Андреевич? спросил Зуев у генерал-лейтенанта Власова. С той поры, когда пришла радиограмма, командар не проронил ни слова. Будем выполнять директиву, усмехнулся Власов. Я понимаю ставку. Вызволять нас извне попросту нецелесообразно, а выйти самим не хватает сил. Но вы как командующий, начал Иван Васильевич, командующий чем? перебил его Власов. «Армии больше нет. Ее высочайше предписано расформировать. Мелкие группы. Действовать каждый самостоятельно. А по сути, это отчаянный призыв «Спасайся, кто может». От нас попросту отказались, комиссар». «Все это так», — примирительным тоном сказал Зуев. «Только нельзя ведь сидеть, сложа руки и ждать, когда появятся немецкие автоматчики. Надо действовать». «Такое я испытал уже в прошлом году» проговорил будто для самого себя Власов. «Мне повезло. Через месяц блужданий вышел к своим спортивным билетам, которые зашил в сапог. Но повезет ли во второй раз? А если плен?» «Этому есть альтернатива». «Последняя пуля в висок?» – спросил генерал-лейтенант. «Иного выхода нет, но до тех пор, когда наступит эта минута, надо попробовать пробиться. Сейчас отправлюсь в 305-ю дивизию». «Нам с вами 305-я не подчинена эта дивизия Яковлева». «Но ведь она тоже в окружении», – возразил Зуев. «Им, как и нам, надо выбираться отсюда. Там у меня знакомец имеется, комиссар». «Удачи, Иван Васильевич», – сердечным тоном сказал Власов. «А вы, Андрей Андреевич, не хотите возглавить прорыв? Командовать чужой дивизией, когда мою собственную армию распустили? Вольте, комиссар, я солдат. Я выполню последний приказ. Буду выходить из окружения». В составе малой группы. Зуев пожал плечами и молча отошел от бывшего теперь уже командарма. Он понимал его и потому не осуждал. Власов был военным человеком, остаться без армии для него означало потерять все. А вот он, Зуев комиссар, солдат партии. Его задача сплотить сохранившиеся силы и ударить по врагу, прорвать кольцо и выйти с возможно большим количеством людей. Власов не может нарушить приказ, исключавший маневр боевыми частями. Формально вторая ударная для него не существует. Нет ее здесь, в болотах, и для Ставки, для Волховского фронта. Списали вторую ударную из высших стратегических соображений. Но для него, коммуниста Зуева, русские красноармейцы не перестали существовать. Вот они здесь, пусть и разрозненно, укрываются в лесу, по болотным закраинам. Поодиночке им не выйти, он это хорошо понимает. Нужен еще один сильный удар, даже если таковой вовсе не запланирован ставкой. Вместе с Соболем и его людьми Иван Васильевич во второй половине дня добрался до позиции 305-й дивизии. На подходе к КП услышали сильную автоматную и ружейную стрельбу. «Быстрее!» – крикнул Соболь. «Наших бьют!» Так оно и было. Гитлеровцы блокировали блиндажи, в которых размещался штаб дивизии. «За мной!» Подал команду Иван Васильевича, повел бойцов вместе с Соболем в атаку. Немцы были отброшены от командного пункта, еще автоматчика одного взяли в плен. «Отдыхайте пока», – сказал Зуев Соболю. «Пойду совещаться с командованием дивизии». Нашли знакомцы в штабе и у Ивана Дорофеевича. Больше всего комиссара полка мучила мысль о том, кто же приказал второй ударный распылиться. И вскоре майор узнал, что сюда пришел такой же приказ, а директиву эту подписали Сталин и Василевский. Тогда понятно, протянул Соболь, высший уровень. Он понимал, что это было Соломоново решение. Для вызволения армии отсюда необходимы свежие силы, новые дивизии, много боеприпасов, которых, наверное, уставки нет, и тратить их придется ради тысяч обессиленных, истощенных людей, место которых не на поле боя, а в госпиталях. Вот и прикидывали полководцы по принципу «баш на баш». Резервы огромные затратишь, а боеспособность Красной Армии не повысишь. Значит, невыгодно с той верховной точки зрения ее вторую ударную выручать. С другой стороны, перед остальным миром неудобно. Ведь пока армия существует как армия, бросить ее на произвол нельзя, в цивилизованном обществе не поймут. Вот и родился компромиссный вариант. Поскольку организованно сопротивляться вы не можете, разобраться вам на мелкие группы. «Выручайте себя, как сможете сами», – поразмышлял Соболь на эту тему, с другими делиться не стал, а тут и Зуев появился, повеселевший. «Дело будет, майор», – сказал Иван Васильевич. «Убедил я их повременить, разбегаться. У дивизии есть вполне боеспособный полк. Вот с ними мы пойдем, когда стемнеет на прорыв. А ты со своим штабом организуй здесь прочную оборону. С тем, чтобы прикрыть нас, не дать противнику зайти в тыл, ударить в спину». Выполнить приказ Зуева делом было далеко непростым. В кольце окружения скопилось огромное количество разрозненных групп бойцов и командиров всех рангов. Никем не управляемые люди метались из стороны в сторону, подставляясь под огонь немецких автоматчиков, разрывы, бомбы, снарядов. Соболь пытался сколотить из них отряд, но люди, потеряв собственных командиров, не хотели теперь подчиняться незнакомому майору. Они заразились паникой, которая подогревалась слухами о немцах, переодетых в советскую форму и заманивающих окруженцев в западню. Кое-как Соболь собрал группу бойцов для прикрытия тех, кто ушел с Зуевым на прорыв. Наступила ночь на 26 июня. Ночь эта была ужасной. Стремясь покончить с окруженной группировкой как можно скорее, не дать никому выйти из захлопнувшейся ловушки, гитлеровцы обрушили на русских массированный огонь из всех стволов, Вели в дело ночные бомбардировщики. С русской стороны, то есть оттуда, где проходила линия обороны двух армий, опекавших вторую ударную, никаких ответных ударов не производилось. Немцы громили оставшиеся в окружении дивизии и бригады безнаказанно, и то сказать, формально в кольце окружения армии уже не было, ведь ей приказано было исчезнуть, испариться. Когда 305-я дивизия изготовилась к последнему удару, Командование сумело связаться со штабом родной 52-й армии. «Идем на прорыв», – сообщили в окружении. «Помогите огнем. Дайте залп по переднему краю немцев. Надо подавить их пулеметные гнезда». В ответ на эту пронзительную мольбу генерал Яковлев, командарм, обругал площадно комдива. «Что ты там самовальничаешь?» – Грозного вопрошал Всеволод Федорович. «Какие еще организованные прорывы?» «Приказом Ставки велено вас раскидать на мелкие группы, вот и выполняете приказ. Никакого артогня для вас не положено. По какой такой статье боекомплекты потом спешу?» И ни один снаряд не был выпущен в помощь тем, кого поднял в отчаянную штыковую атаку комиссар Зуев. Не дождавшись, когда их товарищи подавят огневые точки Гансов, русские ратники бросились с криком урана противника. Свинцовый ливень гитлеровских пулеметов Встретил их редкие цепи. Но самоубийственный прорыв обреченных был таким яростным и неудержимым, что с двух позиций русским удалось выбить пришельцев. Казалось, еще немного, и вот они, наши окопы, и тогда немецкое командование бросило на безумцев то, что успело собрать, благо освободились войска на других направлениях. «Они расстреляли почти всех», – сказал Соболь, уцелевший в этой бойне знакомый комбат – Это было уже утром, часов шесть следующего дня. Кто уцелел, вернулся, как вот я, или заполз в замужское болото. Азуев, спросил Иван Дорофеевич. комиссара ты не видел? Среди погибших не видел, может быть и уцелел. В 8 утра немцы перешли в наступление, стремясь уничтожить разрозненные части армии или захватить их в плен. Русские продолжали драться, теперь уже без команды, на свой страх и риск, не думая о безвыходности положения. Многие стали понимать, к своим не пробиться. Значит, надо постараться проскочить сквозь боевые порядки немцев и выйти в их тылы, а потом к партизанам примкнуть. Пока жив и здоров, надо драться с супостатом. И Соболь, калач командир, хладнокровный, обстоятельный человек, прикидывал, где бы поудобнее прорваться к немцам в тыл, Там он получит некоторую свободу действия, глядится и выберет направление для выхода к своим, а не удастся, станет партизаном, как и предписано директивой. Пока он соображал, появился капитан из инженерной службы 305-й дивизии. «Дорогу знаю через заморские болота, товарищ майор», – сказал капитан. «Зимой ставил там мины натяжного действия. Если осторожно передвигаться, то можно днем одолеть это поле. Берусь провести». «Тогда бегом марш!» Скомандовал Соболь товарищем, нельзя было терять ни минуты. На берегу болота залегли по Пластунске, поползли друг за другом по минному полю, ползти предстояло километр. Когда миновали половину смертельного пути, увидели, как на краю болота немцы окружили группу наших и принялись разоружать их. Кто-то крикнул там в этой толпе прижатых к минному полю людей «За мной!» и все бросились за смельчаком бежать прямо по минам, задевая проволочки, ведущие к детонаторам. Они видели, конечно, что у них под ногами, но повернуть обратно, где ждал их плен, не захотели. Раздались взрывы. Ошеломленные пришельцы опустили оружие и уважительно смотрели на сумасшедших русских. Особоль понял, что в такой обстановке, когда уцелевшие от разрывов люди уже подбегают к его группе, не имеет смысла ползти по-пластунски. Он поднял товарищей и повел их за проводником к леса. Немцев там пока не было. По их следу вышло еще три десятка бойцов и командиров. Несколько дней Иван Соболь и его товарищи находились в немецком тылу, а в ночь на 4 июля пробились через передний край противника и в районе деревни Тюмцы вышли на позиции 225-й стрелковой дивизии.